Глава 14. Утро выдалось погожим. Неожиданно для этого времени года выглянуло солнце, хоть и было холодно. Отдохнула я прекрасно, но чувствовала нервозность. Когда в жизни наступает неопределённость, когда неизвестно, правильно ли поступаешь, в этом мало приятного. Не так представлялась мне работа, пока я училась в академии, а также я не осознавала, что высокое положение даёт не только большие возможности, но и приносит крупные проблемы. За такими думами и пришло моё время. Пompезности в моём аресте не было. В дверь комнаты постучали, я открыла, и вошли мужчины в форме императорской стражи. Они сообщили, что я арестована по обвинению в убийствах. Вот и всё. Я не сопротивлялась, позволила себя сковать и увести. Пока мы шли по дворцу, многие придворные, не скрываясь, смотрели. Кто-то смехался, кто-то взирал с превосходством. Равнодушных было мало. Про доброжелательных вообще молчу. Их понять можно. Помощник лорда Сеймура не нравился никому, потому что рано или поздно мог прийти со своим боссом по их душу. В итоге свидетелей моего ареста оказалось больше, чем я думала. В итоге через 2 часа я очутилась в той же камере, которую совсем недавно покинула, и потекли долгие часы ожидания. Как я и предполагала, это самое трудное для меня Неизвестность и много свободного времени. Настоящая пытка. Выпустили ли уже Эдварда или нет? Сколько прошло времени? Много мыслей крутилось в голове, и не было ни одного ответа. В камеру проникал лишь тусклый свет, делая обстановку ещё более унылой. В одном был плюс: на душе царил покой. Практически отпуск, если не брать во внимание паршивое условие и мерзкую еду. Так прошли день и ночь. Спала я неплохо, но несколько раз просыпалась, когда приводили новых заключенных, и они шумели. На утро даже смогла привести себя в порядок, благодаря кружке с водой. Впереди предстоял допрос. Хорошо, что долго медлить не стали. Утро не успело закончиться, как явилась стража и припроводила в ту же комнату, что и раньше. На этот раз императора не было, и из советников присутствовал только один, бледный и не выспавшийся. Чувствую. Шефа всё же освободили, и знать пересмотрела многие взгляды. Остальные свидетели были из горожан разных сословий. Передо мной через стол всё так же сидел третий палач империи, мрачный и нервный. У него была разбита губа и синяк на скуле. Он что, подрался? Рядом с ним секретарь. Всё почти как в прошлый раз. Месь Аркуре, я Фаттансург, уполномочен вести расследование по вашему делу. Здесь мы собрались, чтобы провести допрос для расследования серийных преступлений, начал Сурк. Вы обвиняетесь в том, что на протяжении нескольких месяцев убивали женщин. Вы понимаете, почему находитесь здесь? Понимаю. На допрос приглашён менталист господин Зейтри. Если вы против, он удалится. Мужчина стоял в углу комнаты и не приблизился. Совсем молодой менталист, недавно закончивший обучение Но рисковать не будем. А значит, против. И мужчина покинул комнату. Также мы принесли шар истины. Вы против его нахождения в этой комнате. Против. Что ж, тогда раз все формальности и ваши права соблюдены, то приступим. Мисс Аркури, вы признаётесь в том, что на протяжении нескольких месяцев убивали женщин? Нет. Где вы были позавчера вечером? В доме родители лорда Сеймура. С вами кто-то был? Нет. Всё время я провела одна. Мне не здоровоилось. Вы могли покидать комнату? Да. Здоровье позволяло вам свободно перемещаться и нанести вред живому существу? Да. Но вы утверждаете, что комнату не покидали, хотя свидетелей у вас нет? Да. Дальше пошла проверка моего алиби по остальным убийствам. Забавно. Всегда, когда совершались преступления, я была одна. Даже не пришлось врать. Все и так выглядело подозрительно. В глазах третьего поло́ча стыла задумчивость. У него новый подозреваемый. Мы зря не брали в расчет, что преступником может быть женщина. Как бы то ни было, Сорк быстро завершил допрос и меня увели до ждать смердикта. В отличие от прошлого раза я ни о чем не переживала. Даже перестала нервничать, как утром. Неожиданно стало всё равно. Даже если меня вдруг посадят за преступление, которое я не совершала, печалиться будет некому, разве только шефу. В остальном у меня ни родственников, да и друзей немного. Или я не права? Когда меня арестовали в первый раз, не только семья Змеев себе беспокоилась обо мне, к тому же мой начальник не позволит отнять у него такого полезного сотрудника. Какой в итоге вынесет вердикт, я знала. но всё равно вырвался вздох, когда сург пришёл сообщить о переводе в тюрьму. Всё, теперь я попаду в новые для меня условия, и неизвестно, какие они будут. Станет ли император заботиться о моём комфорте? Вряд ли, как он сам заметил, всё должно выглядеть достоверно. Что ж, значит, появятся новые впечатления. Встав и отряхнув с платья несуществующую пылинку, я с высоко поднятой головой отправилась в женскую тюрьму столицы. Дожидаться сюда. Немного ранее. Лорд Эдвард Сеймур. Когда дверь в камеру открылась, я недоумённо посмотрел на страж. Тот посторонился, предлагая мне выйти. Пришёл император? Что случилось? Никто ничего не объяснял, но меня проводили к обвинителю по моему делу. Там ждал Сурк. Ничего не понимая, я переводил взгляд с одного на другого. Третий палач был невозмутим. Но я видел, что он волновался. Что произошло? Обвинитель, бледный с поджатыми губами, поднялся из кресла, поклонился и сообщил: "Лорд Сеймур, готов сообщить, что с вас сняты все обвинения по делу. С этого момента вы можете быть свободны. Приносим извинения за несправедливый приговор". "Почему?" Фаттан подошёл и откашлявшись сказал: "Он нас новый подозреваемый". "Кто?" Нахмурился я, палач отвёл глаза, и я всё понял. Почему меня освободили? План императора и то, что не просто так. Анна легко отнеслась к моему запрету не искать маньяка. Ах вы гады, не сдержавшись, зарычал я и с размаху врезал третьему палачу по лицу. Тот рухнул на стол обвинителя. Лорд Сеймур, немедленно прекратите, или хотите вновь в за решётку? Он возмутился Холс, но я не обратил на него никакого внимания и ещё раз размахнувшись, добавил с ургу с другой стороны. Вот же идиоты. После чего развернулся и направился на выход. План поимки маньяка необходимо поменять как можно быстрее. Ты хоть к его величеству с претензиями не ходи, полетела в догонку просьба третьего палача. Не переживай, он сам меня найдёт. процедил я, думая, каким способом могу добраться до особняка родителей. Нам есть о чём поговорить. Эдвард, воскликнула мама, едва я появился на пороге. Видимо, охранная система оповестила. Ну как? Почему? А я молча направился к отцу в кабинет. Не сомневаюсь, бабушка там. Так и оказалось. Внук, вскочила, пожилая измейся, во все глаза смотря на меня. Сын, habe es nicht. Встал отец из-за стола. Так же не ожидай меня видеть. Значит, они не знали. Это большое облегчение, хоть и нужно подозревать родных в недостойных действиях. Это вы мне объясните, как такое могло случиться? Я ставил на вас девушку. И что в итоге? мрачно спросил я. Ты уже знаешь, что она пропала? приложила руку к губам матушка. Она два раза не ночевала дома. Но уверена мы её найдём. Не найдёте, ибо Анна в тюрьме, рыкнул я, не в силах смириться с этим фактом. Почему? ахнула бабушка. А отец всё понял. Они всё-таки исполнили этот план. Заменили тебя на неё. Мужчина устало опустился в кресло. Да, не сомневаюсь. Сегодня будет допрос, и её отправят в суд. Прекрасный план заключить невинную девушку в тюрьму. Где полно преступников, а про условия содержания вообще молчу. Меня в армии готовили ко многому, а она не знает реалий того места. Ну как я не догадался, что импературу придёт в голову мысль сделать Анну наживкой, предатель. Что же теперь будет? Печально спросила бабушка. В её голосе была не поддельная печаль. Родственница привязалась к Анне, да и как можно не привязаться? Но ничего, я буду не я. Если не исправлю ситуацию. Поймать маньяка. Мне нужны ванна и еда. Как император придёт, пусть поднимается в мою комнату. Попросил я, направляясь на выход. Сын, его величество тебе, конечно, друг, но так обращаться с собой не позволит. Угу, как же, рыкнул я. Просто передайте ему и обеспечьте меня необходимым. К до конца недели готовьтесь принять и привести в себя бедную девушку после тюрьмы. Анна не пробудет там долго, это я обещаю. План поимки душегуба пришло время менять на максимально быстрый. И через несколько дней он будет в тюрьме, даже если мне придётся тащить его туда лично в боевой ипостаси пинками. Дверь в комнату тихо приоткрылась, когда был уже поздний вечер, и в комнату вошёл его величество. Я зло посмотрел на него. Я пришёл сюда сразу, как смог, чтобы ты не наведолся ко мне и не устроил публичный скандал. Так кое проигнорировать, я не имел бы права. Хватит тебе отсиживаться в тюрьме, пора и поработать. Всё было под контролем, начал я, на меня перебили. Не было. Ты не учёл множество факторов. Императрица, которая сдерживает сплетни при дворе, приболела, и слухи начали набирать обороты. Людское мнение имеет огромную власть, как бы нам ни хотелось обратного. Нельзя позволить укорениться в умах знати то, что палач может нарушить закон, что ты преступник. Это то, чего так добивались советники. Если палачи не будут верны закону, то вы перестанете быть опорой короны. А после твоего освобождения шептались бы, что я вытащил тебя под дружбой, казнив невиновного. А сейчас у тебя в камере виновный, да? Мисс Арквири сама приняла такое решение. Мы не давили. Можно было арестовать кого-нибудь другого, но тот стал бы кричать о невиновности, да и сложить обвинение было бы сложнее. Кстати, она просила передать тебе записку. Друг протянул мне сложенный листок бумаги. Я развернул. Её уверенным, красивым почерком были бегло написаны строки: Уважаемый лорд Сеймур, не сердитесь на меня за этот выбор. Желаю вам удачи в расследовании и не пренебрегайте помощью посторонних она может быть очень кстати я разговаривала с господином Броганом он как и его величество готов всячески содействовать в поимке преступника надеюсь у вас всё хорошо до скорой встречи ваш верный помощник Анна Аркури Анна призналась нет она отказалась от менталиста у неё была возможность и не имеется алиби К тому уже никто не мог предположить, что это может быть женщина. "Это не женщина", заверил я. "Ты знаешь, кто это?" император не спрашивал, он утверждал. "Знаю. И поймаем его очень быстро. А если не выйдет?" "Почему же? Противник подвержен эмоциям из-за Анны, делает ошибки и не знает, что я собираюсь предпринять. Я знаю о нём всё и что он будет делать тоже. И у меня есть поддержка правительства. Мне думаю, что это займёт много времени, император хмыкнул. А что же ты, не подвержен эмоциям? Я же давно тебя знаю и всё вижу. А я змейсь. Меня учат держать эмоции под контролем с детства, прикрыл глаза я. Не стоит вестись на провокации. Ни к чему хорошему это не приведёт. Эдвард, мне нужно, чтобы ты кое-что сделал, перебил я. С монархом так не разговаривают. Но я очень устал. И по-другому не получается. Давай, говори, чего тебе там надо, вздохнул император, с жалостью смотря на меня. Это злило, не переношу сочувствия. Для начала необходим труп, и не один. А дальше? Мисс Анна Аркури. В кабинет обвинителя меня привели утром. Видимо, Сардери Холлс был не с тех, кто тратит время попусту. Мужчина, сын одного из советников и поговаривают, что несмотря на то, что очень умён, он ещё и нетерпелив. Насколько это правда? И что он знает об этом деле? Не удержавшись, я бегло осмотрела кабинет, заваленный стопками отчётов, различных бумаг, книгами. За что только его секретарю платят деньги? В этом месте невозможно работать. А бардак на столе. Я вижу неодобрительный взгляд помощника. Заметил Холс, едва я устроилась в кресле напротив его стола. Но часть беспорядка в моём кабинете устроил ваш шеф. Почему? удивилась я. Потому что врезал Соргу. Я ударом отбросил его на стол дважды. Это сильно испортило порядок в бумагах. Так кого-то откуда были отмечены? Мой шеф подрался? в шоке выдохнула я. Не назвал бы это дракой, скорее нанесением телесных повреждений третьему получою империи. За такое отправляют на каторгу. Но кто я такой, чтобы вмешиваться в их дела? Обвинитель был зол. Вероятно, вся ситуация задевала его профессиональную гордость. Хм, уверена, у них были причины. О, ничто на свете не происходит случайно, мисс Аркури. Причина была, и она сейчас сидит прямо передо мной. Ваш начальник близко к сердцу воспринял ваш арест. Он волнуется. Ещё бы. Если бы арестовали мою любимую женщину, Я бы ещё и глупости наделал, а он молодец. Держится, хладнокровный гад. Ядовитый. Машинально поправила я и поморщилась. Видимо, сплетни процветают не только на страницах газет, но и в государственных ведомствах. Снова обсуждают наше с Эдвардом отношение. "Ну, и что мне с вами делать?" спросил Сардери, заставив меня растеряться. "Допрашивать?" нерешительно предположила я. "Зачем?" Маньяк мужчина. Почему вы так уверены? Есть ряд фактов, указывающих на это. Я готов был допустить, что убивает лорд Сеймур, но не вы. А судя по тому, чему я стал недавно свидетелем, и не ваш шеф, но он сделает все, чтобы вы по быстрее вышли из тюрьмы. Сколько ему нужно? Неделя? Две? Стоит ли тратить на вас время и вести допрос? Может, лучше попить чая с пирожными? А такого поворота я растерялась. Чаю? Да. Вряд ли в тюрьме хорошо кормят. И пока будем пить, вы мне подробно расскажете всё, что знаете об этом деле. Только правду. Мне обвинительную речь готовить надо. Вот и поможете. Может, воспользуйтесь услугами секретаря? намекнула я, что не работать сюда пришла. На диво бестолковый попался, словно враги подослали. Впрочем, может, так оно и есть. Давайте, мисс Аркури. Покажите свои профессиональные навыки и проявите гражданскую осознанность. Так сказать, два в одном. Я готовилась к изнуряющему допросу и враждебности, к завуалированным угрозам и давлению. Но что-то пошло не так. Чай? Так чай. Рассказывать мне много и долго, а так хоть наемся. И вообще, мне требуется моральная компенсация. К тому же, пусть оценят мой профессионализм. Бюрократии в этом деле будет предостаточно. Слишком много подозреваемых сменилось. Комар носа должен не подточить. Работы предстояло много. Убийца. Рассматривая мостовую за окном, как капли падают на нее и ударяясь разлетаются в стороны, так и я сам был совершенно разбит, раздавлен. Как он посмел? Невероятное животное заточил прекрасную девушку в тюрьму. Туда, где полно грешников и настоящих не людей. На хлеб и воду. Лишь бы освободиться. И это он ее любит? Бред. Но девушки часто не понимают, кто на самом деле их достоин, кто их истинное счастье. Но ничего, я освобожу ее и спасу. Мы будем вместе. Надо лишь немного подождать. А Сеймур отправится в могилу. Мое терпение подошло к концу. Пора до конца решить между нами. Кто достоин Анны? Руки сжались в кулаки. Нужна пара дней, чтобы разведать обстановку. А потом план сам сложился в голове. Это будет несложно. Труднее выбрать место, куда потом отправиться. Может, на юг, туда, где тепло, или на север, где находятся красивые горы. Решим это вместе. Как только я вытащу её из тюрьмы, а она наверняка увидит, для кого она важнее, чьи чувства искреннее. Она простит смерть своего начальника и поймёт, почему я делал то, что делал. Истинная любовь. Она всё понимает и всё прощает. Да, всё именно так и будет.